Глава вторая. Волшебное пёрышко. Сентябрь. Второй класс. Домой из школы мы с Алисой добирались долго. Полчаса на автобусе и минут двадцать пешком через сквер. Есть время подумать. А думы-то не весёлые. Мама, смотри! Золотое перо! На обочине асфальтированной дорожки среди вянущей травы светится на вечернем солнышке. Трепещет На сквозном сентябрьском ветерке перо сказочной жар-птицы. Оранжевое, невесомое, волшебное. Я так Алисе и объяснила. Мол, пролетала над городом чудо-птаха с ворованным яблоком в клюве. Я обронила перышко. Дочка была в восторге. Мы как раз недавно перечитывали конька-горбунка. Мама, а давай возьмем его себе. Может, оно желание исполняет. Конечно, мы положим в рюкзачок крашеное перо, выпавшее из букета или сорванное ветром с чьей-то шляпки. Но вряд ли оно добавит терпения и смекалки. Зато Алиса порадуется. Вон как скачет впереди, будто и не провела длинный утомительный день в школе. В семье ни для кого не секрет, что Алиса – сложный ребенок. Об этом также прекрасно знают козловские воспитательницы детсада и мои бывшие коллеги в соцзащите, а еще соседи, и таким образом вся Козловка. Несмотря на Колина яростное сопротивление, я поклялась сама себе, что дочка продолжит учебу в городской школе, будет заниматься с репетитором, полюбит кружок рисования и музыкальную студию. В спорт Алису пока не планировала отдавать. Разве гимнастику попробовать? А то... Не складеха она у меня, ей бы плечи расправить. К сентябрю Коля уступил, сдался перед моими увещеваниями и разрешил нам с дочкой уехать. Понял, что все равно не удержит. Делай, как считаешь нужным. Я подожду, но учти, если лисенок будет жаловаться, что там обижают, а ты покоя не даешь со своими уроками, приеду и заберу дочь, до суда доведу дело. Медицинского диагноза у Алисы нет. Пока нет. Но учиться в общеобразовательной школе по такому предмету, как математика, ей очень сложно. И совершенно не хочется заниматься уроками дома, несмотря на стимулы в виде покупки смартфона или котенка в комплекте с аквариумными рыбками. Мама, не переживай. Вот вырасту и сделаюсь хозяйка магазина для животных. Буду бесплатно их лечить, и бездомных животных соберу, собак и кошек, и раненых птиц. Лучше бы ты стала человеческим доктором, вздыхаю я. Но эта мечта недосягаема, химию ей не потянуть. Там тоже задачи, и страшненькие, густоветвистые формулы. Алиса имеет свое мнение на этот счет. Не хочу смотреть на больных людей, у них грустные глаза, они постоянно жалуются. А животные молчат и терпят. И никто не увидит, как им плохо. А я увижу и буду помогать. Она долго просила у меня щенка. Но это совершенно невозможно устроить. Нас почти весь день не бывает дома. Сначала уроки, потом продленка, где Алиса ждет меня, чтобы вместе ехать домой. Зайцев скрипел зубами, узнав о плотном графике. Но ничего не дается в жизни просто так. Надо работать, надо развиваться. Иногда опускаются руки. В один из таких дней ко мне в кабинет зашел наш школьный программист. И заодно учитель информатики. Положил на заваленный папками стол хорошую, дорогую шоколадку. Дело было еще прошлой весной, накануне каникул. Смотрю на вас, Антонина, и душа болит. Вы такая интересная женщина и одна. Как же, одна? У меня муж и ребенок. — Ох, простите покорно, мне сказали, что вы разведены. Неверная информация. Еще раз прошу простить. Не хотел вас тревожить, но смотрю и любуюсь. Честное слово, вы приятная женщина, активная, энергичная, веселая. Вижу вас и забываю свои невзгоды. Вы для меня солнечный лучик, Тонечка. Вот как на духу вам признаюсь. Вы шутите, Дмитрий Леонидович. Я улыбаюсь, мне приятно. Нисколько не шучу. Позвольте ручку вашу поцеловать. Это зачем же? В связи с прошедшим женским днем. Я, к сожалению, был в отъезде. Не смог поздравить. И зачем я кокетничаю с пятидесятилетним молодцеватым дядькой? Он на запорожского казака похож. Голова стриженная почти под нуль. Характерные усы и витиеватые речи. После такого странного диалога я справки-то навела у педагогов. Выяснилось, что Дмитрий Леонидович Рудковский имеет статус беженца со спорной территории Украины. Насчет супруги и детей неясно. Приехал один. С коллективом ладят, ученики его слушаются. Из прошлой весны начал бравый казак потихоньку оказывать мне знаки внимания, причем иногда довольно настойчиво. Перед самым отпуском передал письмо. А там такие проникновенные строки написаны размашистым почерком. «Дорогая Тонечка, близкое мне сердечко, я чувствую, что наша встреча не случайна, хотя ты стараешься меня избегать. Мы духом родные люди, неужели не чувствуешь? Но время неумолимо летит. Тоня, надо успевать жить и радоваться подаркам судьбы». Хочу встретиться с тобой наедине, Чтобы в комнате царил мягкий полусвет. Хочу держать тебя за руку, Поцеловать каждый твой пальчик, Драгоценная моя Тоня. Я еще далеко не стар, Умею ценить желания женщин И смогу доставить тебе радость, Обогреть твои холодные ручки. Ты со мной всем можешь Свободно поделиться. Я много видел и могу... «Помочь, подсказать. Только позови меня, сердце мое, и я приду. Ничем не обижу, не потревожу. Буду вести себя галантно, как ты того заслуживаешь. Тоня, надо успевать жить. Потом будешь вспоминать и жалеть, что не все попробовала в жизни». Здорово меня взбаламутило это наивно дерзкое послание. Я смеялась и вытирала увлажнившиеся глаза. Что за оказия со мной? Всегда нравилась мужчинам гораздо старше. Не было и опять. ох и горяча кровушка у нашего компьютерного гения. Он только одну строчку в письме забыл дорисовать, чтоб уж как в старинных романах. В случае вашего отказа незамедлительно уезжаю на Кавказ. Ну, или где там сейчас развернуты боевые действия. От пикантных воспоминаний отвлекает Алискин окрик. Мам, а оно от нас не улетит? Кто? Волшебное пёрышко. Я уже загадала желание. Хочешь, на ушко тебе скажу? Наклоняюсь над ней и слышу мятное дыхание на щеке. Я попросила у Боженьки маленького котёнка. Насчёт Боженьки — это, конечно, бабушкино влияние, но я не вмешиваюсь. Пусть они вместе со свекровью читают детскую Библию, осуждают жестокого царя Ирода и жалеют Иисуса. Меня бы кто пожалел? День-деньской на ногах, а толку мало. С Колиной мамой теперь редко вижусь, и на звонки ее отвечаю сдержанно-прохладно. Иногда возникает чувство, что мы с Алиской одни против всех. Вот только она к людям тянется доверчиво. Все мысли сразу на языке. Оттого случаются такие неприятности. Алиска простая душа, еще многого не понимает. Она на все ситуации смотрит под своим углом, словно через искривленное зеркало. Недавно увидела на детской площадке темнокожую девочку, настоящая африканочка с массой косичек. Она с русской няней или мамой гуляла. Так моя Алиска закричала на весь двор. «Чернушка! Смотрите, какая чернушка!» Я чуть сквозь землю не провалилась от стыда. На нас другие мамочки пренебрежительно посмотрели, одна даже сделала замечание. «Уймите своего ребенка, никакого воспитания». Тогда мне тоже стало обидно за дочку. Говорю, «Ну, обзовите нас белянками в таком случае». Зря я, конечно, завелась. Начала защищаться чрезмерно. Зато дома потом ревела в три ручья. Объясняла Алисе о правилах такта, о том, что все люди разные и нельзя пальцем показывать. А она смотрела на меня удивленно и не понимала причину конфликта. «Мамочка, я же правду сказала. Она чернушка. Это разве ругательное слово? И как ее за такую правду ругать? Со временем сама поймет. Дома заглядываю в портфель, проверяю. На месте ли найденное в сквере перо, если оно и впрямь исполняет желание? У меня всего одно, самое заветное, чтобы дочурка моя росла счастливой и здоровой. А двойку по математике мы как-нибудь переживем. В конце концов, школьные оценки не залог успеха в жизни. Ну что еще сказать в нашей непростой ситуации? Перед сном слушали сказочную повесть Алексея Толстого «Золотой ключик» в аудиоформате, вернее, переслушивали. Я ее Алисе уже давно прочитала. Но только сейчас дочь задалась вопросом, на который сама же дала ответ после короткого раздумья. «Интересно, а кто мама у Буратино?» Задумчивый взгляд и вдруг озарение. «Ма, я поняла, это Джузеппе!»